Глава 14. «Приветствую вас, господа студенты!» — раздался усиленный магией мужской голос. Я не заметил, как на полигоне появились преподаватели. Их было четверо. Говорил невысокий сухонький старичок, а за его спиной стояли трое. Амалея Кишори, наставница моей новой учебной группы в академии, Махиат Кутпали, который был тренером у моей прежней группы, И Капар Тухипа, привычный мне по факультативным спаррингам. «Для тех, кто со мной еще не знаком», — продолжил старик, — «меня зовут Сугияр Ададжири. На данном экзамене я главный судья. Это мои помощники, госпожа Амалея Кишури, господин Кутпали и господин Тухипа. Они будут следить за соблюдением регламента. К ним вы можете обращаться с любыми вопросами». А Джири — простолюдин, но он сильнее своих коллег, маг седьмого ранга, и, вероятно, именно поэтому он — главный судья. Правда, думаю, что госпожа Кишори, несмотря на свой шестой ранг, даст фору всем здесь присутствующим. Не зря она аристократка древнего рода и дочь главы ИСБ. Я ее всего один раз встречал в первый день учебы в своей новой группе, но и так было видно, что у нее, помимо всего прочего, еще и нехилый боевой опыт за спиной теперь о формате сегодняшних полевых игр произнес ададжири как вы знаете помимо арены в академии есть подземный комплекс лабиринт не знал кстати вижу не все это знали хмыкнул ададжири ну значит сегодня и познакомитесь с ним комплекс имеет четыре входа и общую площадь порядка трех квадратных километров Внутри есть как зона классического лабиринта, так и большие площадки с типичной трущобной застройкой. Только и разница, что небо не видно. Команды сразу будут разделены на четыре сектора входа. В каждом секторе будет проведена жеребьевка. Вы получите номер, который определит вашу очередь на вход, а внутри... Каждая команда сама за себя. Ададжири кровожадно оскалился, а по рядам студентов прокатились нервные смешки. «Задача — выжить», — коротко сообщил Ададжири. «Фигурально, разумеется. Срабатывание защитного артефакта равно игровой смерти. Выбывшие участники остаются на тех местах, где их выбили до сигнала об окончании игр. Двигаться, разговаривать и подавать какие-либо сигналы действующим участникам запрещается. Нарушители будут автоматически отправлены на пересдачу вместе со всей своей командой». Как они, интересно, контролировать это собираются. Ладно, аристократы, тут на слово положиться можно. Хотя это все равно спорный момент, но среди старшекурсников и простолюдинов хватает. Вообще, конечно, все против всех забавный формат для экзаменов. Это чтобы скучно не было. Контрольное время — два часа. Все, кто остался в живых, по истечении контрольного времени получают высший балл за экзамен. Даже если из команды выжил только один человек, эта команда все равно считается сдавшей экзамен в полном составе на высший балл Думаю, не надо объяснять почему. Если брать наши игры за аналог боевой обстановки, то выживший член команды выполнит приказ. Именно ради выполнения приказа все остальные пожертвовали своими жизнями. Это и есть командная работа. Спорный подход. Далеко не каждый приказ можно выполнить в одиночку, даже если группа расчистила тебе путь. Но как критерий сплоченности команды в данном случае пойдет. У меня все, завершил свою речь Ададжири. Вопросы? То есть или сдал, или не сдал, уточнил кто-то из первых рядов. Промежуточных вариантов нет? Все, кто не сдаст на высший балл сегодня, будут допущены к пересдаче завтра, ответил Ададжири. Но уже в более привычном вам формате спаррингов один на один на полигоне. И высшего балла завтра не получит никто. Имейте это в виду. Студенты уточнили еще пару моментов, которые были мне неинтересны, после чего Ададжири подвел итог. Итак, до встречи у входов, господа студенты. У вас есть 10 минут, чтобы туда добраться. Бегом марш! Я задумчиво смотрел на вход в лабиринт, провожая взглядом очередную ушедшую внутрь команду. Стартовый интервал две минуты. Следующей пойдет моя команда. За нами последуют еще две команды. Одна под руководством Нараджи, другая во главе с гением рода Бхарад. Остальные из нашего сектора уже внутри. Аргуса, Лакшти, Махападма и Мехта преподаватели сразу направили к другим входам. Они вообще постарались самые сильные команды распределить равномерно еще до начала жеребьевки, и это правильно. А то первые же счастливчики, ушедшие раньше других, просто затаятся у входа и из перебьют всех остальных. Я обернулся к Наараджи и Бхарат. Хишима Наараджи я не знал, только на турнире встречал, но Наараджи — давние союзники рода Дхармуттара. Лично я с ними пока особо не общался, но и конфликтов у нас не было. А Абхарат — мой одногруппник. Дружбы я с ним не завел, но и поперек горла ему не вставал. Ни ему, ни его роду. В общем, должно сработать. «Парни, у вас есть личные враги среди нас?» — поинтересовался я. «Здесь?» — уточнил Нараджи и обвел рукой стартовую площадку. «Да». «У меня нет», — ответил он. «И у меня нет», — отозвался Абхарат. «Тогда предлагаю союз», — произнес я. И, увидев, как округлились глаза у обоих аристократов, поправился. Игровой союз на время экзамена. «Зачем нам биться друг против друга? Внутри хватит и других соперников, а мы с вами, как минимум, не будем опасаться удара в спину друг от друга. А еще лучше, если выступим единым фронтом». так разве можно?» — завис Бухарат. — А разве нельзя? — хмыкнул я и покосился на дежурившую около нас Амалею Кишори. — Все, что не запрещено, то разрешено. Запрета на игровые союзы я на брифинге не слышал. — Я принимаю твое предложение, Раджаджи, — решительно кивнул на Раджи. — Если до этого додумался ты, значит, и еще кто-то может додуматься. И нас внутри может ждать не малая группа, а полноценный единый фронт. — Я тоже согласен, — кивнул Бхарат. «Отлично!» — широко улыбнулся я. «Моя команда войдет внутрь и по возможности расчистит стартовую зону. Затем мы дождемся вас. А потом будем решать, как нам всем выжить эти два часа. По рукам!» «Время, господин Раджат!» — раздался вкрадчивый голос наставницы. «Благодарю!» — кивнул я ей и перевел взгляд на свою команду. «За мной!» Я спускался по ступеням первым, держа на магический щит. Парни шли за мной, слегка пригибаясь, чтобы в случае атаки оказаться прикрытыми моим щитом. Лестница была довольно широкой. Три человека в ряд прошли бы свободно, но при этом не просматривалось. Каждые пять метров очередной пролет делал поворот на 90 градусов вправо. Мы спустились уже метров на тридцать, но все еще было тихо. Да неужели нас никто не ждет? Это же идеальный вариант — засесть около лестницы или даже на одном из последних ее пролетов и вынести спускающуюся команду одним слаженным ударом. Как минимум у одной команды, ушедшей раньше нас, был маг шестого ранга. Добавить к нему слитный залп остальной команды и даже щит равного ранга не устоит. Можно еще ловушек добавить по вкусу. Тут просто нет места для маневра. Спускающимся никак не уклониться от такого. Да нет, до самого лабиринта мы спустились спокойно, и в первом небольшом зале у подножия лестницы нас никто не ждал. Странно. Потолок у зала оказался неожиданно высоким, метр четыре навскидку, а стены были сплошь покрыты какой-то резьбой. Местами это напоминало примитивные наскальные рисунки, кое-где встречались надписи на каком-то древнем языке, были и картины-символы вроде четырехрукового шивы. Уж не знаю, действительно ли это какие-то древние творения, но руководство Академии тут наверняка еще и что-то вроде квестов проводит, а не только командные спарринги. Из зала уходило три прохода. Я остановился посреди зала и поочередно отправил в каждый проход поисковое плетение. Мы ну, не составное, конечно, но тут и обычных людей нет. А на магов четвертого ранга мне чувствительности хватит. Из двух проходов откликов не было, а из последнего пришло что-то неопределенное. То ли очень далеко для плетения, то ли там одинокий неподвижный маг, непонятно. В любом случае нам туда. Оставлять в качестве заслона часть своей группы в стартовом зале я не стал. Попадется сильная команда, их сметут мгновенно. Не вижу смысла так терять людей. «У нас две минуты до спуска команды на Раджи, мы успеем вернуться и ударить его фланг противнику, если таковой тут появится за это время». Мы двинулись по проходу, из которого пришел отклик. В том же порядке, я впереди со щитами наготове, готове, простолюдины за мной. Коридор был довольно узким, но тоже имел очень высокий потолок и полностью покрытые резьбой стены. Я не стал их рассматривать не до того. Две минуты — это очень много для боя и очень мало для разведки. Тихие голоса мы услышали буквально метров через пятьдесят. Ну да, в извилистых туннелях в сплошной толще это и есть нормальный радиус действия плетения поиска. Впрочем, в густом лесу он не намного больше. Это у составного плетения все параметры вырастают в разы и появляется возможность кругового охвата. А одиночное плетение почти бесполезно. Проще бойцов в боковые дозоры разослать. Я дошел до очередного поворота коридора и остановился. Еще несколько метров и будет выход в очередной небольшой зал. Там и расположилась чужая группа, похоже. Перемирие! Негромко произнес я. Голоса стихли. Перемирие! Подтвердил голос из -за угла. Выходите, поговорим. Я медленно двинулся вперед. Мои бойцы последовали за мной. Действительно, зал почти такой же, как около лестницы. Посреди зала стоял мой одногруппник млар Джуш, маг пятого ранга. За его спиной полукругом расположились еще пятеро. Один маг шестого ранга, один пятого и трое четвертого. Совсем близко я подходить не стал, оставил между нами метров семь. Джуш — древний род с юга страны, это прямые конкуренты клана Шанкары. На юге есть два небольших порта, один из которых держит Джуш, другой — клан Лагарина, парус пару с Сургай. Но они всего лишь конкуренты по бизнесу, а не враги, так что моя дружба с Шинкаро не должна, по идее, сейчас сыграть в минус. Господин Джуш, господа маги, — приветственно кивнул я. У него в команде были в основном аристократы, но поименно я их не знал. Господин Раджат, — улыбнулся Джуш, — не хотите с нами воевать? «А смысл воевать, если можно договориться?» — хмыкнул я. Джуш заинтересованно приподнял брови. «У нас задача выжить два часа», — продолжил я, — «и нет запрета на создание коалиции. Как вы смотрите на то, чтобы объединиться? Вместе больше шансов выжить». «Ну, в принципе», — задумчиво протянул Джуш и резко выбросил вперед руку. В меня полетели не только серпы самого Джуж, но и из-за его спины вылетела волна серпов. Ну, конечно, наивный ты юнец. Всерьез считал, что я могу обмануться твоим вроде бы мирным настроем и не успеть защититься? Передо мной полыхнул полноцветный щит. Мысленная постановка щитов всегда быстрее любой атаки. Если маг готов, конечно. Мне опыта было не занимать, так что готов я всегда, даже на переговорах. Мой полноцветный щит еще полыхал, когда из-за него в противников полетели атакующие плетения моей команды. Быстро ребята сориентировались. Молодцы. И звуков падения тел я не слышал, значит, и стояли они правильно, строго за моей спиной, в той зоне, где мой щит прикрыл бы и их. Эти простолюдины мне нравятся все больше. «Ничего личного, Раджаджи!» — весело крикнул Джуш. «Просто ты! Желанный трофей для любого мага!» Мальчишка. Он еще не понял, что сделал. Ему не выиграть, и это даже не обсуждается. Формально состав его команды сильнее, чем моей. И именно это, похоже, его вдохновило. Да только я и один вынесу их, не напрягаясь. Видел бы он хоть один мой факультативный спарринг на полигоне Академии, и сам бы это понимал. А в целом для меня это хороший повод посмотреть своих простолюдинов в деле. Долмейда прицел на магов четвертого ранга!» — негромко скомандовал я, продолжая держать щит. Отступать до укрытия нам смысла не было, Мой щит команде Джуш не пробить. Но и снять щит хоть на мгновение, чтобы атаковать самому, я не мог, потому что прикрывал не только себя, но и своих парней. «Принято!» — также тихо донеслось из-за плеча. Я бросил взгляд за спину. Справа от меня и чуть позади в полный рост стоял Далмеда. И еще в шаге дальше еще один маг опустился на одно колено, чтобы иметь свободный сектор для атаки. Уверен, с другой стороны та же картина. Последний маг в нашей команде стоял спиной к нам и контролировал пустое пространство позади отряда. Отлично. Я не успел отдать такой приказ, но они и сами все понимают. «Засвечивайте им щиты», — продолжил я. «Принято!» — в один голос ответили остальные. Атаки моих парней полетели по более широкому фронту. По сути, каждый атаковал своего противника. Четвертый ранг ничего не мог сделать пятому и шестому, но и противники не могли снять свои щиты. Да, они то и дело ловили момент, чтобы атаковать, но это было бесполезно. Мой щит легко держал все их плетения. Патовая ситуация, на первый взгляд если не замечать, что в это время Далмейда один за другим выбил у противника троих магов четвертого ранга. «Далмейда шаг назад», — потребовал я. Следующий ход был за мной. Поставив очередной щит мысленным усилием, я воспользовался засветкой своего щита и сделал пару жестов руками. Еще один щит возник на ладонь ближе ко мне, но он уже был стационарный, не зависящий от моего местоположения. Когда обычный щит разлетелся под атаками противника и нагрузку принял на себя стационарный, я шагнул вправо и отправил за края щита одну за другой три полноцветные атаки. Ну, вот и все. И на самом Джуш, и на двоих его оставшихся магах полыхнули защитные артефакты. Этот бой для них окончен, а экзамен провален. Они рухнули на пол, как и положено по правилам. Только сам Джуш молча сверлил меня злым взглядом. Я снял щит и махнул рукой своим ребятам, молчаливо приказывая следовать за мной. Время поджимало. Нужно встретить союзников у входа. Зал около лестницы по-прежнему был пустым. Я вновь запустил плетение поисков в коридоры и убедился, что там никто не затаился. По крайней мере, близко к залу точно. Мы встретили сначала команду Нараджи, а потом вместе дождались и бхарат. «Ну что, господа?» — улыбнулся я. Три прохода и три команды. Каждому по одному проходу, с полуслова понял меня Нараджи. Предлагаю далеко не уходить, добавил я. Либо метров двести, либо до первой развилки и назад. Потом пойдем дальше. А то браслетов связи у нас нет, и если кого-то сметут, то остальные об этом даже не узнают. И получат удар в спину, что еще хуже. Согласен, кивнул Нараджи. Согласен, кивнул Бхарат. «Тогда до встречи», — сказал я и махнул своим парням. Мы нырнули в тот же проход, куда уже ходили, самый правый. И раз первый зал по ходу движения мы уже очистили, можем дойти до следующего. Группа джуш лежала там же, только поза некоторые ребята поменяли на более удобные, им тут еще долго валяться в ожидании сигнала об истечении контрольного времени. Из этого зала было два прохода. Поиск не дал отклика в обоих, и я выбрал тот коридор, который вел влево, в сторону союзников. Может и пересечемся где-то. Первая развилка нам встретилась буквально через 20 метров. Правый коридор после развилки был темным, а вот левый коридор буквально через десяток метров выходил в очередной зал. И стоило нам туда свернуть, как впереди сверкнул отсвет полноцветного щита.